Глава 8. Юрий Баландин, занимавшийся делом Лоры Фейн, успел за прошедшие три года стать капитаном и сидел в крохотном кабинете к летушке, едва ли насчитывающем 5 квадратных метров площади. Сюда с трудом втиснули стол, сейф и два стула. Но любой сотрудник с земли скажет вам, что отдельный кабинет – это круче некуда. Примечание. Земля. Районное отделение милиции. Конец примечания. Либо капитан Баландин был очень ценным для начальства кадром, либо он обладал на редкость склочным характером, и коллеги изгнали его из общей комнаты. Впрочем, первое предположение не исключает второго. «Обед!» — мрачно протрубил Юрий, едва я заглянула в кабинет. «Разрешите?» — начала я. «Обед!» — повысил голос милиционер. «Меня... «Обед!» Голос был такой силы, что у меня уши заложило. Блин, надо сто разов повторять! Обед! Ты чё, жрать не должен! А ну отвечай! Кушайте на здоровье, быстро сказала я. Подожду в коридоре. Стулья, теснившиеся вдоль стены, показались мне слишком грязными. Я побрезгивала садиться. Окна были не только зарешечены, но и заклеены бумажными полосками. Форточка не хотела открываться из расположенного неподалеку туалета несло отнюдь не благовониями. Я стала задыхаться и позвонила Максу. Через секунду Юрий, дожевывая на ходу лапшу, выскочил из кабинета. «Вы, Лена? Почему сразу не сказали? Входите, располагайтесь. Хотите перекусить? Чаю?» «Спасибо, лучше я сразу задам вам вопросы», — улыбнулась я. «Готов ответить на все», — пообещал Баландин. «Почему вы идентифицировали труп как Лору Фейн?» – начала я. Капитан потер лицо рукой. Принесли заявление о пропаже Фейн, а в морге лежал труп женщины. Эксперт ее примерный возраст определил, гляжу, он совпал. Лора жила в нашем районе. Трупак нашелся тоже на подведомственной территории, на стройке. Лежал открыто, его даже не попытались спрятать. Коллега с работы опознала ее одежду, сумку. «В бауле обнаружили документы на имя Фейн, ключи от ее квартиры, мобилу. Чего еще надо?» «Отпечатки пальцев сняли?» — спросила я. «Неа», — нехотя признался Юрий. «Кисти руку трупа были отрублены». «Экспертизу по зубам делали?» — не успокаивалась я. «Голова отсутствовала», — горестно вздохнул Баландин. «Ее так и не нашли. Вместе с руками исчезла». И вам не показалось странным, что тело лишено частей, по которым можно легко установить личность?» Возмутилась я. «Кстати, откуда тогда в базе МВД дактилоскопия Фейн? Она попадала в поле зрения милиции?» «За пять лет до похищения на Лору подали заявление», объяснил Юрий. Соседка нажаловалась, якобы Фейн вошла к ней в квартиру и сперла большую сумму денег. На домашнем сейфе остались пальчики. Все говорило против Фейн. У нее ключи от чужой хаты имелись. Ее задержали, взяли отпечатки. Упс, мимо. Ну и отпустили с извинениями. Вора так и не нашли. Хорошо, вернемся к голове и рукам. На основании чего опознали Лору? Мрачно спросила я. Так я уж говорил, хмыкнул Баландин. Приходила ейная коллега. Платье, сумка. Не возникло ощущения, что кто-то старательно путает следы. Сдерживая гнев, продолжила я. Зачем? Лениво спросил Юрий. Чтобы ты подумал, что Фейн мертва и прекратил поиски, прошипела я. Знаешь, они вообще-то и так бы не особо волновались, зачастил Юрий. Одинокая, ни детей, ни мужа. На работе ее за куку -ку считали. Говорили, что она обожала одиночество. Уезжала со своим Мольбертом хрен знает куда, пропадала на неделю. Фейн любила рисовать? уточнила я. Юра кивнул. «Фирма «Портрет», где работала Лора, нанимает художников. Заказчик приносит фотку, свою или чужую, по барабану. А в офисе ему картину подбирают. Ну, допустим, какую-нибудь «Венеру». Копируют полотно, а вместо головы рисуют фейс-клиента. Стебно. «Можно обойтись фотошопом. Зачем нанимать живописца для такой творческой работы?» возразила я. Баландин издал странный звук, похожей на хрюканье. Богатые хотят получить картину маслом, чтобы по-настоящему было. Привычки у них такие. Лору в портрете считали самой типа хорошей художницей, но вздорной. Мне все одно и то же говорили. Талантливая, но с приветом. Обидчивая больно. Хамила постоянно. Я не смог установить день, когда она пропала. Вот, полюбуйся. Я тут все приготовил. Баландин с кряхтением нагнулся. Взял с пола груду папок и шлепнул ее на стол, заваленный карандашами, ручками, скрепками и прочей мелочевкой. Читай с наслаждением, сказал он. Места тут и мало. Я пока по телефону поговорю. Некоторые полагают, что на том конце провода лучше усвоят информацию, если орать во весь голос. Юрий был из таких. Он громогласно выяснял подробности про украденную шубу. «Чё? Из кого, доха? Котик? «В смысле, кошка? Нафиг гундёж подымать? Нехай наловит кошаков во дворе и пошьет себе новое манто! В смысле? Котик – другое животное? Морское? Вообще! Ты не врешь? Я молча перелистывала пахнущие пылью страницы, разглядывала фото и старалась не обращать внимания на вопли Баландина. Юрий продолжал терзать телефон. После выяснения происхождения пропавшей шубейки, Он стал убеждать пострадавшую забрать заявление. «Гражданочка», — орал милиционер, — «взгляньте-ка, жара какая, асфальт плавится». «Ну кто по летней погоде в мехе гуляет?» «Ну да, зима придет, только тогда ваша ваше не из моды выйдет. Тьфу ты пропасть!» «Гражданка Олеся Ковальчук, рассуждайте без нервов. Вы тряпку, то есть шубу, проветривать во дворе повесили. Сами виноваты, нафига людей соблазнять?» Это как деньги без присмотра оставить. Что значит воровать плохо? Нет, оно, конечно, нехорошо, но... Фу! Юра схватил со стола газету, помахал ею перед носом, потом отшвырнул. Лист спланировал прямо на папку, содержимое которой я как раз изучала. Мой взгляд уперся в кроссворд, слова в нем переправляли, и через секунду я поняла, почему. Баландин быстро разобрался с определением. Человек, тяжело работающий на другого за скудную еду. Если учесть, что ответ следовало уместить в пяти клеточках, то само собой напрашивается слово «слуга». Но Юрий написал «супруг». Потом понял, что в нем есть лишняя буква, и зачеркнул. Очевидно, у Баландина суровая жена с замашками армейского сержанта. «Некоторые бабы хуже троллейбуса», — возмутился Юрий. «Прёт себе вперёд, нифига вокруг не видит. Им шуба важнее всего». Найди рвань, хоть сдохни, а отыщи. Видишь фото? Остановила я поток жалоб. Сотрудники, которые осматривали квартиру Фейн, молодцы. Тщательно засняли даже продукты в холодильнике. На что там любоваться? Не понял Баландин. Мутата на полках. Сразу понятно, мужика у ей не было. Ни кастрюли с супом, ни сковородки с гречей, ни котлет. Йогурт да яблоко. Ими не наешься. «Бутылочку, видишь?» – кнула я пальцем в снимок. «Какая-то пакость!» – Передернулся Баландин. «Кефир!» «Органическая простокваша!» – прочитала я этикетку. «Данный продукт производят без консервантов и красителей, из молока коровы, которая ела чистый корм, пила родниковую воду и не нервничала по пустякам». «Обман!» – Безапелляционно заявил Юра. «Во Франции сделано!» ихним торгашам, лишь бы народ обдурить. Налили в склянку обычную байду, наклейку красивую пришпандорили и в кассу. «Органические продукты дорогие», – остановила я Баландина. «Три года назад их в Россию поставляли мало, в основном только в очень дорогие супермаркеты, а для натуральной пищи очень важен срок хранения, понимаешь?» «Ну и чё?» – заморгал Юра. «Встухшая никому жрать неохота». Я опять указала на фото. «Читай внимательно. Произведено 10 июля. Употребить до 12.07. Продукт может стоять на холоде лишь пару дней». «Твои выводы?» Юрий поковырял мизинцем в ухе. «Ну, типа, хотела жить вечно. Тратила бабло на дорогую жрачку». «Глупо. Лучше денег скопить да за хорошую тачку отдать». Откровенная тупость Баландина стала меня раздражать. Да, Фейн следила за собой. Не удивлюсь, если она посещала фитнес и обливалась ледяной водой из ведра. Но тебе не кажется, что по дате на упаковке можно определить примерное время пропажи Лоры? Это как? нахмурился Юрий. Простокваша выпущена 10 числа, начала я просвещать тупого мента. 12-го Фейн ее уже бы не купила. И пить после истечения срока давности не стало бы. Следовательно, Лора исчезла. 11 июля». «С чего ты взяла?» – удивился Юра. Я похлопал рукой по папкам. Тут есть допрос Натальи Ливановой. Она опознала тело, назвалась подругой Фейн и не побоялась пойти в морг. Ливанова сообщила, что последний раз видела Лору 10 июля. Та пришла в портрет за новым заказом, побеседовала с клиентом, обсудила с ним сюжет картины и в районе полудня уехала. Значит, Лора заехала в супермаркет, принесла простоквашу домой, но не съела. А двенадцатого ее уже в квартире не было. В противном случае простоквашу слопали бы или выбросили. Учитывая ее цену, второй вариант маловероятен. Все крайне просто. Бобенку могли схватить вечером на парковке у магазина. Выдвинул встречную версию Юрий. Логично получается. Вышла Фейн из супермаркета и налетела на убийцу. «Отличное предположение», — похвалила я Баландина. «Именно так и произошло». Лору запихнули в машину и увезли. А простокваша своим ходом добралась до ее холодильника и встала на полку. Юрий заморгал. «Десятого Фейн вернулась в квартиру, а 1-го не съела продукт. Значит, ее похитили 1-го, продолжала я. «Или ночью». «Если мы установим, где и с кем Лора провела ночь с десятого на одиннадцатый июля», «Можем вычислить похитителя. Разрешишь сделать ксерок с кое-каких бумаг?» Юрий неохотно вышел в коридор, вернулся минут через пять и швырнул листы на стол. «Забирай». Я сгребла добычу в свою сумку. «Спасибо». «Покедова». Кивнул Юрий и начал писать что-то на листке. «Тебе не стыдно?» Не выдержала я и судорожно закашлялась. «Чё я сделал-то?» С детским удивлением воскликнул Баландин. Я вспыхнула. Работал над делом спустя рукава. Не провел тщательную идентификацию трупа. Все ошибаются», — буркнул Юрий. «Подумаешь, ерундовина. Мертвецу без разницы, под чьим именем в крематорий отправляться». Я попыталась разбудить крепко спящую совесть капитана. «О родственниках убитой ты подумал? Люди три года ищут мать, жену, сестру». Фейн была одинокая, — напомнил Баландин. Я мысленно сосчитала до пяти и сделала глубокий вдох. Не о Лоре речь. Я говорю о той несчастной, которую нашли без головы и рук. Если она не Фейн, то кто? Зачем похитители раздел Лору и натянул ее одежду на труп? Хотел, чтобы убитую приняли за Фейн. Сто разов уже это жевали, — высокомерно ответил капитан. «Но тогда выходит, что преступник виновен и в смерти безымянной женщины. Кто она?» В упор, глядя на Юрия, спросила я. «Два тела почти серия». «Фиг знает, дело закрыто», — отбился Баландин. «Охота тебе с ним возиться вперед, препятствовать не стану». «Похоже, вам в агентстве скучно, раз за эту чепуховину взялись. А у меня делов по маковку. Граждане заявы строчат, разбирайся с этими глупостями». «Шубы им находи, постельное белье, с спёртые. Я схватила сумку, сделала шаг к двери, но не сдержалась. «Ты выбрал не ту профессию. Даже самый заскорозлый мент всё же хочет помочь людям». «За такой оклад никаких желаний, кроме напиться, не бывает», — разозлился Баландин. «Чё приклеилось?» «Начальство приказало ознакомить тебя с делом Фейн». «Чё, разве отказал? Не помог?» «Не грузи мне душу психологией». «Сам кого хочешь, затретирую. «До свидания, Юра», — грустно сказала я. «Надеюсь, ты найдешь себе хорошее место с достойным окладом и покинешь ряды милиции». «Спасибки за доброе пожелание», — расплылся в улыбке Юрий. «Знаешь, я уже тыкался в пару мест, но чего это не берут? И чем я людям не подхожу?» «Для начала не употребляй словечко «ихнее», — посоветовала я. «О, как говорить?» — удивился Юра. «Просто их, коротко и ясно», — сказала я, выходя в коридор. За три года, прошедшие после исчезновения Лоры Фейн, фирма «Портрет» могла поменять адрес или разориться, но нет. Офис находился на старом месте, а Наталья Ливанова по-прежнему сидела на ресепшен. «Лора Фейн?» — поразилась она. ее давно нет в живых. Почему она вас вдруг заинтересовала?» «Открылись новые обстоятельства», — Попыталась я уйти от прямого ответа. «Это вы опознавали тело?» Наталья передернулась. «Ага. Жуть». На лицо посмотреть не дали. Труп до плеч был пленкой прикрыт. Руки ей зачем-то в мешки замотали. «Как же вы умудрились узнать подругу?» Делана удивилась я. «Платье Лоркина было. Любимое. Темно-синее. Сумка на цепочке». Методично перечисляла Наталья. Внутри паспорт лежал мобильные ключи от дома. «Вы внимательно осмотрели останки?» – не успокаивалась я. «Мне было очень страшно», – всхлипнула Наташа. «Ноги тряслись. То вознуб меня бросало, то в жар. Но зачем меня в морг привели, если лорку с документами нашли? Там отвратительно пахло». «У Фейн были еще приятели?» Я решила переменить тему. «Или вы были ее единственной подругой?» Наташа легла грудью на стойку. Лорка отличалась странностями, настроением своим управлять не умела, то веселится, то плачет. Вот портреты хорошие делала, ее клиенты на часть рвали, хотя заставить Фейн написать нечто, не отвечавшее ее принципам, никому не удалось. Другие художники подделываются под вкус заказчика и правильно. Человек платит большие деньги, хочет получить нужный результат и надо ему навстречу идти». А Лорка упиралась, пыталась клиентов воспитывать. «Вот, смотрите, сейчас продемонстрирую». Ливанова развернула ко мне ноутбук. На экране возникла фотография толстощекого красноносого мужика с маленькими глазками, короткой шеей и тонкогубым ртом. «Красавчик», — хихикнула Наташа. «Последний заказчик Лорки, король рыбных консервов Александр Михайлов. Правда, у него поэтичная внешность» так он хотел украсить семейный замок своим достойным портретом. Выбрал известную картину Тициана «Венера и Адонис». Сами понимаете, он хотел стать Адонисом. Но Лора категорически отказалась изображать хозяина консервного завода в образе трепетного юноши. Она подобрала вот эту работу. Пальцы Наташи ловко пробежались по клавишам, появилось новое фото. «Генрих IV, король Франции», — воскликнула я. Не путать с Генрихом IV, королем Англии из династии Ланкастеров. Надо отдать должное, Фейн. Она попала в точку. В образе короля-гедониста, обожавшего вкусную еду, хорошую выпивку, ценителя охоты и балов, Михайлов выглядел бы очень органично. Ливанова улыбнулась. Лора его уломала. На скандал пошла. В лицо сказанула. Из вас отдонис, как из меня веник. Но в конце концов Александр сдался, правда предупредил. «Если жена не одобрит, ни копейки вам не заплачу». Фейн постаралась. Супруга Михайлова была в восторге. Лорки отвалили хорошие чаевые. Ладно бы она только своим заказом рисковала, так нет, к другим лезла. Критиковала выбор картин. Могла при посторонних вслух заявить. Заказчик в живописи ничего не смыслит и себя со стороны не видит, полагает, что он царь. Но художнику стыдно демонстрировать дурновкусие. «Ну какая из этой толстой тетки обнаженная маха?» Франциско Гойя удавился бы, увидев, чью голову к телу герцогини Альба присобачивают. Примечание. Франциско Гоя, 1746-1828, испанский живописец, автор множества полотен, в частности, "Обнаженная маха. Натурщицей для полотна послужила герцогиня Альба, с которой у художника была интимная связь. И Альба, и Гой рисковали жизнью. В Испании тех лет было запрещено писать картины с обнаженной натуры. Герцог Альба мог приказать убить неверную супругу и живописца. Конец примечания. «Не тревожьте покой великого испанца, он в гробу перевернется. Данную заказчицу лучше поместить в картину Кустодиева или Рубенса. Вот они любили мясистых дам». «Довольно грубо», — отметила я. «Лорка и была такой, перпендикулярной». — сказала Наташа. «Сами понимаете, общаться с ней мало кто хотел. Никому неприятно стать объектом жесткой критики, да еще прилюдно». «Странно, что Фэн не уволили», — провокационно продолжала я. «От таких коллег предпочитают избавляться». Ливанова вернула ноутбук на место. «Художники не инженеры, работают дома, сюда являются для встреч с клиентами. Ежедневно они друг с другом не контактируют». Лорку считали неприятным человеком, но ведь виделись с ней редко. А как работника она была прекрасна, к ней заказчики табуном шли. «Значит, Фейн дружила только с вами», — подчеркнула я. «Я не живописец», — улыбнулась Ливанова. «Мое дело чай, кофе, печенье. Лорке со мной делить было нечего. И дружбы, и наши отношения назвать сложно, просто приятельство. Сейчас вам одну историю расскажу поймете, каким она странным человеком была. Один раз Фейн нас с мужем на свой день рождения в ресторан позвала. Вручила нам пафосные приглашения. Глянцевая бумага, золотые буквы. Внизу приписка. Дресс-код. Вечернее платье для дам, смокинг для мужчин. Наташа решила, что Фейн закатывает шикарный праздник и не захотела ударить в грязь лицом. Необходимого наряда у Ливановой не было. Наташа одолжила платье у подруги а вот смокинг для Кости пришлось брать на прокат. За вечерний костюм заломили немалую цену, и Ливанова, не очень-то богатая, решила немного сэкономить. «Куплю в подарок Лоре чашку рублей за триста», — поделилась она планами с мужем. «Попрошу красиво запаковать ее в золотую бумагу с бантиками и вручу с улыбкой». «Неудобно», — засомневался Костя. «Все-таки день рождения у человека. Давай духи купим». Но хозяйственная Наташа оказала яростное сопротивление. «У нас с деньгами напряжёнка. За смокинг много выложить пришлось». «Надел бы я свой костюм», — покачал головой Константин. «С белой рубашкой сошло бы». «Ну уж нет», — отрезала жена. «Судя по приглашению, там сто человек придет, Все расфуфыренные, а мы с тобой как сироты». И дресс-код чётко указан. «Для чего пишут смокинг?» «Чтобы в пиджаках не заявились». Просаменинница хочет создать особенно торжественную обстановку. На мой взгляд, лучше хороший презент, Дудела в одну дуду Костя. Иначе самим стыдно станет. Наташа приложила палец к губам. «С -с -с. Знаешь, как народ поступает? Не кладет в пакет визитку. Подарков ей грузовик притащит. Большинство безопознавательных знаков. Не поймет она, от кого чашка. В назначенный день и час Наташа с Костей вошли в кафе со странным названием «Лапа» и с удивлением начали озираться.